А ему самому следует организовать оптовую торговлю продуктами. У него будет главная готовая сеть сбыта. Так родилась идея закрытого акционерного общества компании Foodline Balt. Реализация идеи требовала крупных первоначальных вложений: транспорт, склады, офис, опытный персонал. Бизнес-план, разработанный Розой Марковной и привлеченными ею экономистами, вызвал восхищение чиновников из Министерства финансов и Газбанка, но попытки Анвельта получить кредит заканчивались ничем. Дальше разговоров дело не шло. Это было время, когда все кричали о государственной поддержке малого и среднего бизнеса, принимались государственные программы, создавались ассоциации содействия предпринимателям. Анвельт не понимал, что происходит. Вот он, я конкретно, предприниматель, ну так содействуйте мне. Его в упор не видели. Конкретный предприниматель не интересовал никого. Он быстро понял, что нужно дать, и готов был дать, выходил на нужных людей, сначала они проявляли заинтересованность, но потом вдруг отскакивали, как по приказу. А вот это было уже непонятно. Ему словно кто-то специально перекрывал кислород. Он поделился своим недоумением с Розой Марковной. Она сказала, может быть. Но на вопрос «кто?» ответить ничего не смогла. Лишь предположила, он обнаружится, когда поймет, что вы созрели. И он обнаружился. Точно бы открылась не парадная дверь, в которую Стас Анвельд пытался достучаться, а маленькая, сбоку. И вместо приемной председателя Госбанка он оказался в подсобке. Человеком из подсобки был член Полицовета Национально-Патриотического Союза Юрген Янсен. При знакомстве он показался Анвельту бесцветным. Никаким. Но стоило ему перейти к делу, как Анвельт понял, что перед ним тот еще змей. Он сказал, что знает господина Анвельта как серьезного бизнесмена, доказавшего, что он умеет работать в условиях рыночной экономики. Он знаком с бизнес-планом и считает идею перспективной, но не кажется ли господину Анвельту, что он ставит себе слишком узкую цель? Оптовая закупка продовольствия для его сети закусочных пол -дела. Почему бы господину Анвельту не задаться целью сосредоточить в своих руках весь продовольственный импорт Эстонии? Господин Анвельт ничего не имел против, но он не представлял, каким образом это можно сделать. Янсен объяснил. На определенных условиях Национально-Патриотический Союз готов оказать новой компании содействие в получении долгосрочного беспроцентного кредита в кронах на пять лет в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также в обеспечении льготного режима налогообложения и снижении таможенных пошлин. Понимает ли господин Анвель, что это значит? Господин Анвельд понимал, предложение было фантастическим. Если кроны сразу конвертировать в доллары, то через пять лет возвращать будет практически нечего. Инфляция уничтожит долг. А льготы по налогам и пошлинам давали новой компании возможность задавить всех конкурентов без всяких наездов ценами. Но и условия были такими, что у Анвельта глаза полезли на лоб. Он будет президентом компании. Но 75% акций должны быть переданы Национально-патриотическому союзу. 75%. Да за кого его принимают? Он, конечно, патриот и все такое, но пахать на чужого дядю... Поищите других дураков, господин Янсен. Он наладит дело, отдаст свой рынок сбыта. А что потом? Потом его выставят и посадят своего человека. 26% господин Янсен. Блокирующий пакет. Нет? Тогда я пошел. У меня есть свой бизнес, обойдусь и без вас. Сошлись на полпути. 51% акций, контрольный пакет остается у Анвельта. 49% у национал-патриотов. Кроме этого, компания отчисляет 15% от прибыли в виде добровольных пожертвований Национально-Патриотическому Союзу. Этот пункт был никак не документирован, но Анвельд понимал, что тут не схимичишь. в Вмиг Отменят все налоговые и таможенные послабления, благодаря которым молодая компания «Фудлайн Балт» с феерической быстротой заняла ключевые оппозиции на рынке, а ее президент вошел в деловую элиту Эстонии. Юрген Янсен был очень серьезным человеком. Если он даже заподозрит, что Анвельд повел свою игру, где он окажется?